63 дня спустя. Глава 29. Отрицание. Прошло уже 9 недель с тех пор, как Мэрилин умерла, а я так и не преодолел печаль и скорбь. Если бы я пришел к себе на терапию, я бы сказал, что у Ирва Ялома глубокая депрессия. Он вял, чувствует внутреннее оцепенение, большую часть времени находится в состоянии уныния, Теряет вес, не получает удовольствия от жизни, боится оставаться один и в целом мало продвинулся в примирении со смертью жены. Он понимает, что по меньшей мере год будет чувствовать себя ужасно. Он чувствует себя необычайно одиноким. Он знает, какую важную роль играет общение, но не ищет компании других. Он ничему не радуется и не испытывает большого желания жить. У него плохой аппетит, Он питается замороженными полуфабрикатами и в основном равнодушен к еде. Он всегда любил теннис, но в последнее время видел по телевизору только пару матчей австралийского «Большого шлема», и как только его фаворит Роджер Федерер проиграл, перестал смотреть. Он знает очень мало молодых теннисистов, но не проявляет особого интереса к знакомству с ними. Таковы мои объективные наблюдения за собой». Я и правда сильно подавлен, но верю, что со временем исцелюсь. Я сопровождал многих вдов и вдовцов через эти стадии отчаяния и имею некоторое представление о том, чего ожидать. Я не склонен к самоубийству, хотя и не очень-то боюсь смерти. Скорее всего, я умру от внезапного инфаркта и должен признаться, что значительная часть меня была бы этому рада. В настоящее время я читаю записки вдовца Джонатана Сантлоуфера. Весьма любопытные мемуары мужа, потерявшего жену. Оказывается, у нас с автором много общего. Через несколько недель после смерти жены он впервые выходит в свет и, к своему изумлению, сталкивается с неприкрытым флиртом со стороны сразу нескольких женщин. Он осознает, как ему повезло. Желанные вдовцы встречаются редко, тогда как вдов всегда в изобилии. и все же он в замешательстве, если он ответит на эти авансы, не будет ли это предательством его отношений с покойной женой? Я понимаю его дилемму и мысленно перебираю всех женщин, с которыми контактировал после смерти Мэрлин. Однажды Марша, француженка на седьмом десятке, и давняя подруга Мэрлин, пригласила меня на ужин в ресторан. Мы с Мэрлин часто встречались с Маршей и ее мужем, и я был удивлен и обрадован, что она пришла в ресторан одна. Ее муж, как я узнал, уехал на восточное побережье. Наш разговор был чрезвычайно интимным. Она рассказала о себе много такого, чего я никогда не знал. Марша всегда вызывала у меня симпатию, даже восхищение. Это была умная и чрезвычайно красивая женщина. Во время ужина я поймал себя на мысли, что восхищаюсь ею больше, чем когда-либо. Стыдно признаться, но ее многочисленные прикосновения — во время ужина она часто прикасалась к моим рукам — вызвали во мне приятное, даже очень приятное возбуждение. Я приехал в ресторан на такси, поскольку больше не езжу по вечерам, и она настояла на том, чтобы отвезти меня домой, хотя сама жила совсем в другой части города. Всю дорогу домой я боролся с желанием пригласить ее к себе и... И кто знает, что могло бы случиться. Но, слава Богу, после оживленной внутренней борьбы я отказался от этой затеи. Позже, когда я уже лежал в постели и вспоминал пережитое за вечер, на меня снизошло озарение. «Ты отождествляешь себя с Джонатаном Сантлоуфером», сказал я себе. «Но не забывай, когда он впервые попал в мир одиноких людей, ему было слегка за шестьдесят, а тебе...» 88. Ни одна женщина, особенно та, которая счастлива в браке и на 25 лет тебя моложе, не станет заигрывать с тобой, да и с любым другим мужчиной, которому осталось жить всего-ничего. Где это видно, чтобы женщин привлекали 88-летние старики? Женщины, очевидно, должны понимать, что мои дни сочтены. Сколько у меня времени в мои-то 88 лет? Год-два? Может, три? В моей семье 88, это очень много. Моя мать умерла в 90 лет. Но кроме нее я, безусловно, самый долгоживущий Ялом. Почти все мои родственники по мужской линии умерли относительно молодыми. Мой отец чуть не умер от обширного инфаркта в 50 лет, но дожил до 69. Два его брата умерли в середине шестого десятка. Я хожу с палочкой, у меня нарушено чувство равновесия. а мое сердце бьется исключительно благодаря кардиостимулятору. И я верю, что женщины в возрасте 60-70 лет заигрывают со мной глупости. Это сущий бред, иллюзия. Вот он, механизм отрицания в действии. Я поражен своей наивностью. Конечно же, движущей силой отрицания является страх смерти, страх, который я исследовал и о котором писал столько лет.